Глава 12. В пути ему предшествовала молва о его свирепости и скупости. Говорили, что города Испании и Галлии, медлившие к нему примкнуть, он наказывал тяжкими поборами или даже разрушал их стены, а их наместников и чиновников казнил с женами и детьми. Что когда в Тарраконе ему поднесли золотой венок в 15 фунтов весом из древнего храма Юпитера, Он отдал его в переплавку и взыскал с граждан три унции золота, которых не достало. Эти слухи он подтвердил и умножил при вступлении в Рим. Примечание. Путь Гальбы был медлен и кровав. Вход его в Рим, зловеще ознаменованный избиением стольких тысяч безоружных солдат, ужасал самих избивающих. Тацет история. Так моряков, которых Нерон из грибцов сделал полноправными гражданами, он заставил вернуться к прежнему состоянию. А когда они стали отказываться, настойчиво требуя орла и значков, он выпустил на них конников и, разогнав, казнил каждого десятого. Примечание. Орел — знак легиона, значки отдельных когорт. Отряд германцев — издавна служивших у Цезаря телохранителями и не раз на деле доказавших свою преданность, он распустил и без всякой видимой причины отправил на родину, так как заподозрил их в сочувствии Гаю Долабелле, чьи сады были рядом с их лагерем. Примечание. О германцах-телохранителях смотри главу об Августе и главу о Калигуле. В насмешку над ним рассказывали справедливо ли нет ли будто однажды при виде роскошного пира он громко застонал будто очередному уфлю поднесшему ему краткую сводку расходов он за старание и умение пожаловал блюдо овощей и будто флеттистукану восторгаясь его игрой он подарил пять динариев вынув их собственной рукой из собственного ларца примечание подарил 5 динариев прибавив что дает их не из казенных а из собственных средств плутарха